«Да видел я его!» — жалобно повторил Джулиан. «Огромный, раз в пять больше паука. Ноги так и мелькают». «За тобой никто не гнался!» — повторила Шила. «Могу показать видеозапись. Хочешь врать? Придумай что-нибудь получше». «Да я не вру!» Юноша попытался было переместиться из лежачего положения в сидячий и застонал. «Что я, по-вашему, специально это все устроил?» «Да уж. Иди, там в подсобке есть вода. Приведи себя в порядок. Воняет от тебя. Даже не знаю, как это описать». Мясной соус. Пришел на помощь Люк. И различные алкогольные напитки. Сухой кофе. Стиральный порошок. Корм для животных – педигри. Спасибо, Люк. Что бы я без тебя делала? Я полагаю, то же самое, что и сейчас, ответил Люк. Что же касается погони, то у меня есть объяснение. Давай, вздохнул Джулиан. Предупреждаю сразу. Оно тебе может не понравиться. Что за объяснение? Подозрительно спросила Шила. «Давай же, не тяни!» Когда ягуар тронулся с места, начал люк, затем остановился и полетел на Роберта. Роберт улыбался. «Я что-то не так сказал?» Тронулся. Быстро тронулся, поправил себя люк. Так вот, он зацепил задним буксировочным крюком канат ограждения вместе со столбиками, и именно они волочились за ягуаром, создавая Джулиан встал на четвереньке, затем поднялся, придерживаясь за стену, и нетвёрдой походкой двинулся в сторону подсобки, смывать себя соус и ликёры. «Я предупреждал», — сказал Люк. В этот момент Том настроил наконец свою аппаратуру, и на личных экранах десантников появилась картинка, передаваемая телекамерой паука. «Так», — грозно прошипела Шила, — «кто ставил камеру?» «Я!» – жалобный голос Полины ни на секунду не смягчил командира. «Это дневная камера!» – сказала Шила, словно это до сих пор могло быть кому-то непонятно. «Что мы увидим ночью? В дождь!» Десантники сидели мрачно вглядываясь в темные планшеты. «Люк!» – позвал Роджер. «Можешь подглядывать в мой экран?» «Спасибо!» – отозвался эй Я не нуждаюсь в экране». «Вот как?» «Я вижу то же, что и вы», – подтвердил эй «Прямой прием! Только там ничего не видно. Надо идти по пелингу. «Сидеть», – ровным голосом произнесла Шила. «Ждать утра. Там видно будет». «Ты, Люк, когда на крышу собираешься?» «Когда в здания перестанут бить молнии», – отозвался эй «Я не хотел бы...» По крайней мере, пока не хотел бы. «Ты о чем? подняла брови командир. «О загробной жизни», – пояснил андроид. И было совершенно ясно, что он не шутит. Рано или поздно он собирался попытаться. Просто он полагал, что час еще не настал. «Я думаю, что он из Голливуда», – вздохнул Роберт. «Русский не настолько...» Я имею в виду «крыша». «Нет», — согласилась Шила, — «не настолько». Камера двигалась. Это было ясно по телеметрии, поступающей от внутреннего инерционного датчика. К счастью, с тех пор, как вьетнамцы наводнили мир своими унифицированными деталями из серии «Собери робота сам», все эти датчики, камеры и процессоры практически ничего не стоили. А если ты имеешь в своем распоряжении набитый подобным барахлом Манхэттен, то и подавно. Хорошо, когда вокруг нет ни одного продавца. Все на доверии. Паук находился в зоне прямой видимости, поэтому пока что хватало вынесенной наружу из соседнего с кафе-офиса службы озеленения антенны. Если паук свернет, придется люку лезть на крышу. Если уйдет далеко, придется запускать зонт. благо несчётное количество этих зондов нашлось в секции детской игрушки. Радиоуправляемый дирижабль с телекамерой. А если паук полезет под землю, то придется лезть следом. Надо было ставить на него не камеру, а следопостановщик, вздохнула Шила. «Я поставил», — отозвался Люк. «Что?» «На первом этаже есть секция электроники. Там продаются атомные батарейки». «Ну-ну». Я одну из них распорол и примотал изоленты к пауку. За ним теперь можно идти со счетчиком Гейгера». «Да ты стратег!» «Сам-то не запачкался?» «Нет, только соусом пока тащил». Чего замолчал? «Свет!» «Где?» Шила была уже на ногах и с оружием в руках. «Шила Джулиану!» «Камера передает», – уточнил Люк и получил в награду детальное описание своих умственных способностей. «Вы ошибаетесь», – возразил AI, выслушав Тираду. «Коэффициент IQ не может быть отрицательным». Камера показывала свет, и это было странно. Паук брел по 42-й улице по направлению на юго-восток, и вдали на фоне подсвеченного молниями неба вырисовывался контур Empire Building. Никакого света, кроме этих самых молний, да искр, которые иногда сыпались с паутины. В то же время на экранах свет был, уже знакомая Люку по наблюдению за Манхэттеном со стороны малиновое сияние. Впечатление было такое, словно видеокамера вдруг обрела способность видеть в темноте. На экране видны были тротуары, стены домов, выплывающие откуда-то сбоку и сверху, Паук двигался бочком и, соответственно, вела себя картинка. Увидев на стене номер дома, Люк вошел в комнату, где было окно, и принялся изучать улицу, по которой шел паук. Вскоре он его нашел. Маленькое пятнышко тепла в полутора километрах и странный поток помех в радиодиапазоне. Похоже, что передающий блок ему все-таки повредили. Надо ли уточнять, что мостовая там, где двигался паук, и не думала светиться? «Что там?» – освиданность шила, подходя. «Он идёт по направлению к Empire Билдинг. Темно. Что это за сияние на экране? Не знаю. Вижу одеяло». Одеяло проплыло над улицей, завывая. Оно было просто черный прямоугольник, слегка извивающийся под порывами ветра. «Я хотел бы на него взглянуть поближе», – сказал Люк. «Что это такое?» Это набор микротурбинок, каждая со своим управляющим чипом и программа, определяющая, как им объединяться. Задача – найти человека и утащить. Мы не знаем куда. Что за микротурбинки? Это полиция заказала. Они хотели патрулировать улицы с воздуха, с летающих кинокамер, что-то размером с голубя. Военные иногда такое используют, но у них другие требования. Я не сталкивался». «Правильно, не сталкивался», – усмехнулась Шила. «Их провалили эти депутаты от народа. Нарушение неприкосновенности и все такое». «Понятно». «А турбинки, оказывается, наши террористы к рукам прибрали». «Я не думаю, что это террористы», – возразил Люк. «Я тоже. Но надо же их как-то называть». «Согласен. Одеяло меняет курс». «Что?» «Оно получило кодированный сигнал от нашего паука», пояснил Люк. «Там в переулке люди». Люк подумал и добавил «Мы не успеем». Они не могли вмешаться. Все, что им оставалось, только наблюдать. Точнее, наблюдал Люк через окно, используя свои приборы ночного видения, и он же транслировал картинку на экраны остальных членов группы. Камера паука теперь не видела ничего, как ей и полагалось. Широкая лента одеяла заскользила над домами, и от нее летели клочья, там, где выпускаемые невидимыми из их наблюдательного пункта людьми пули поражали цель. Затем одеяло распалось и превратилось в Рой. Люди, которых оно атаковало, теперь не могли его видеть. Собственно, в этом, наверное, и была идея. Им некуда было стрелять. Что касается Люка, то он видел все прекрасно, в тепловом диапазоне. Рой вытянулся в длинную полосу Скользнул вниз и скрылся за крышами. Через мгновение выстрелы стихли. «Все», — мрачно сказала Шила. «Что будет дальше?» — спросил Люк. «Я имею в виду с людьми». «Мы не знаем», — отозвалась она. «Их куда-то утаскивают пауки или увозят машины ассоциационных служб». «Я вижу одну такую машину. Она идет без фар почему-то». Первое, что они сделали, это сняли фары со всей городской техники. Жалко тех ребят. Профессионалы, наверное. Хороший огонь вели, плотный. И ещё этот дождь дурацкий. В дождь лазер не работает на большое расстояние. Без тебя знаю, что с пауком. Светает. Камера должна начать давать изображение. Странно. Странно? Шила, направившаяся была в сторону кафе, где находились остальные члены группы, повернулась к люку. Что странно? Я говорю вот об этом, пояснил тот, указывая пальцем в окно. Об Empire State Building, вон там, и о Chrysler Building, вон там. Ну и что? Ты небоскребов никогда не видел? Понимаете, Шила, терпеливо объяснил AI. Я видел много фильмов о вторжении в Америку. Террористы, пришельцы, астероиды. Астероиды вторгаются в Америку? В каком-то смысле? Они падали. Ну ладно, падали, и что? Понимаете, в этих фильмах первое, что подвергалось разрушению... Были эти небоскребы, хохотнула Шила. Всегда. А тут они целы и невредимы. Несоответствие. Ну так возьми лазер. Это была шутка, но Люк воспринял ее всерьез. Лазеру не хватит заряда, вздохнул он. Слишком крупная цель. Пошли к остальным. Мне пора лезть на крышу. Действительно, дождь все еще шел, но молнии бить перестали. Так что AI, пожалуй, мог попытаться подняться наверх без риска для жизни. Вот только... «Небо же в облаках!» – возразила Шила. «Ты не сможешь лазировать спутнику!» «Я должен подняться, если мы не хотим потерять сигнал камеры паука!» – возразил Люк.